Глава 6. Склад. Передо мной появился огромный кровавый волк с красными крыльями. Сложно было придать форму, но я сумел Я напрягся, и волк полетел на белок. «Кия-я-я-я!» Те почему-то сильно испугались, завизжали и повернули обратно. Одна из белок с мускулистыми рельефными лапами запустила шишку в волка, но тот ловко увернулся от нее. Я быстро поймал шишку в кровавую кляксу. «Так, вроде не детонирует». Осторожно притянул ее к себе, и засунул в кольцо. Волк ещё немного погонял очень-очень медленных белок и вернулся. Я похлопал его по загривку, и он превратился в кровавую лужу, упав на крышу башни. Почему не стало убивать их, удивилась Мэй. Это же ядро и кровь для кровавых бетонных монстров. Не враги они нам, Мэй. Я подвигал пальцами на протезе, мудро глядя вдаль. Нечего зря плодить ненависть. Пусть живут. Да и мил и они черти. Группа макоты уже близко. Так, подошёл к Луже и махнул рукой. Она начала медленно вырисовываться в сложную пентаграмму, и я так сконцентрировался на рисунке, что ничего не замечал и отвлёкся лишь когда на улице заверещали дроны. Я отступил, любуясь своей работой и прислушиваясь к голосу. Без паники, к нам приближается дружелюбный монстр. Он под контролем Марии из ядра. Без паники, к нам прибли Я подошёл к краю крыши, опёрся о парапет и уставился вниз. Там под роги ехали несколько фур, а позади них шагало гигантское каменное чудище. Фига, я покачал головой. «Жалко, что он не дерется. Нам бы не помешал такой помощник». Глянул в бинокль. На голове монстра сидели Маша, Оливия и Алиса и о чем-то болтали. «Это грустный каменный монстр двадцать девятого уровня», — Мэй коротко рассказала о вылазке ребят и их добыче. «Насчет ядер, которые они добыли, что ты собираешься с ними делать? Заберешь?» вы сами решают, я пожал плечами. Объясним всё. Пока нет правил распределения добычи, но нужно их вводить. Макото сказал, что всё отдаст в клановое хранилище. Хесус тоже от имени Фена так сказала. После недолгой паузы отозвалась Мэй. Хорошо, я кивнул и вернулся к пентаграммам. Сколько собачек они собрали? Все выше 10 и есть выше 15. 11 собак, из них только 5 выше 10-го. Выше 15-го уровня нет мутантов. Неплохо. Я глянул на полностью законченную кровавую пентаграмму. Вторая красавалась рядом наполовину завершённая. Всего я собирался сделать 3 пентаграммы и создать 9 демонов низшего уровня кровавых гончих. Пусть кто-нибудь поднимет собачек ко мне. попросил я, приступая к дорисовке второй пентаграммы, выглядели магические знаки довольно сложно: два круга, между которыми всякие сложные символы, а во внутреннем круге ещё три круга, в который и нужно тело пёсика вкласть. Больше я пока не способен сделать, ограничение навыка. Да, сейчас Алиса проводит ребят. Угу. Я поднял руки и, помогая пальцами, продолжил управлять кровью, стараясь сделать картинку идеальной. Ускоритель, связыватель, щитовик, ледяной и земляной поднялись за Алисой, неся в руках подмороженных собачек и с любопытством оглядываясь вокруг. «Тсссс!» Алиса приложила палец к губам и кивнула на меня, и я стоял, прикрыв глаза и мысленным приказом вычерчивал третью пентаграмму. Ребята сложили пёсика в кучу, потом разбрелись, с интересом смотря на местность внизу. Только один счётовик не интересовался видами. Он сел, облокотился о парапет и достал смятую пачку сигарет. Закурил. Готово. Я хлопнул в ладоши и огляделся. Нашёл мутантов, сваленных в кучу. Неплохо команда Моры постаралась. Я сделал огромные кровавые пальцы и осторожно начал доставать самых слабых мутантов и класть их в три кружочка посередине. Почти все собачки мутировали от обычных дворняжек и просто стали больше, сильнее, злее. В это время Алиса и ребята пошли вниз, чтобы не мешать мне. Когда все было готово, я прикрыл глаза и начал читать заклинания, но без использования навыка. Сперва надо привыкнуть к речи. «Гхитавак коикав о иро гхикан са импхернон гари», неумело пропил я, прокашлялся и снова начал. «Кхитава, Ко и Каав!» Я повторял раз за разом, пока наконец не смог плавно и легко прочитать короткое заклинание. «Андрей, гости уже приехали, сейчас идет обмен сферами, но наши уже начали собирать машины». «Хорошо, мне остался последний штрих», и я прочистил горло, хрустнул пальцами. Есть хорошая новость. Первая партия кровавых бетонных големов уже вышла из станка. Всего 10 штук от 8 до 13 уровня. "Бедные белочки", пробормотал я. "Ладно, не отвлекай. Сейчас буду гончих делать". Я ещё раз прочистил горло, активировал классовый навык создания кровавого демона и начал читать заклинание. На пентаграмме заклубился кровавый туман, обволакивая бьющиеся в агонии тела мутантов. Они скулили, дергались, но не могли ничего поделать. Когда я прочитал заклинание в третий раз, туман рассеялся, раскрывая трех кровавых гонщих, которые, пошатываясь, вставали на лапы. Собачки мне по пояс с гладкой красной шерстью и струящимся на лапах туманом. Мягко ступая по линиям пентаграммы, которые стали блеклыми, почти невидимыми, мои гончие подошли ко мне, струенные в меру с мышцами, с кроваво-красными клыками и глазами. «Кровавая гончая. Девятый уровень». Информация о них была короткой и лаконичной, только имя и уровень. Я с опаской опустил руку на голову одной гончей и погладил. Вроде шерсть, шкура, череп, ничего особенного. Дальше я посмотрел на оставшихся мутантов. Спустя 10 минут все 9 гончих были созваны. Пора, я похлопал самого сильного пса. 13 уровня, и мы пошли вниз. Я мог приказывать своим гончим, давая им мысленные приказы. Когда из башни выбежал неполный десяток красных собак, люди сперва запаниковали, но, увидев меня, успокоились. "Андрей, ко мне подошла Алиса. Нам надо в зал классов", она махнула рукой на смущённых ребят из команды Макоты. "Идём?" Я кивнул, приглашая внутрь. Всего до 10 уровня добрались девятеро, но Мило и Федя одарённые, как и ускоритель, первые двое получили серебряные классы: Невидимый лорд и Боевой партнёр, а третий бронзовый мастер ауры. Остальные ребята не стали сразу принимать класс, решили попробовать в зале классов. Вперёд. Я кивнул Алисе, невольно задержав взгляд на её тату. красных крыльях между бровей. Алиса вошла в зал, коснулась сферы классов и прикрыла глаза. «Вы желаете выбрать своим господином Андрея I, основателя клана Архитекторы и главу города Сангиз?» Алиса стиснула зубы и кивнула. Она понимала, что с этой секунды не Её судьба накрепко связана с Андреем. Вынесите плату. Алиса достала несколько ядер шестого и седьмого уровня, приложила их к сфере. Когда требуемое количество ешек было потрачено, в голове Алисы появилось сообщение. Получен серебряный класс Кровавый ангел. Навык Крылья ангела исключительный. трансформируется в классовый навык Форма Кровавого Ангела. Я стоял непонимающий, смотря на сообщение от тёмной сферы. Внимание, ангел выбрал вас в качестве господина. Теперь вы имеете в подчинении Кровавого Ангела, как первый человек, которому присягнул ангел. Вы получаете награду. Получено 2 очка характеристик. Получено 2 очка навыка. Получено 2 очка тёмной сферы. Получена сфера предмета исключительная. Получена сфера навыка исключительная. Андрей, пока я стоял, не понимая, что происходит, ко мне подошла довольно улыбающаяся Алиса. Зачем с трудом спросил я. Я так хочу, Алиса пожала плечами и ярко улыбнулась. Пересилив желание крепко обнять её, я посмотрел на оставшихся ребят вперёд. Счётовик взял бронзовый класс мастер счёта, как изначально планировал. Земляной, ледяной и огневой также взяли бронзовые. маги земли, льда и огня, а вот глазу и связывателю повезло. Первый щуплый черноволосый парнишка получил серебряный класс Лорд-оценщик, и теперь он мог узнать намного большую информацию о предметах, монстрах, зомби и мутантах, да даже людей видел. А связыватель, седой мужик средних лет, получил серебряный класс Кровавый исковыватель. Он и раньше был очень полезен. После связывания подавлял навыки, а сейчас ещё сильнее стал. Может, кровоушкой намочить верёвки, и эти особые свойства будут принимать. Быстрее сковывать, крепче полностью подавлять способности. И это я только примерно в вопрос уник. Потом мы у него всю инфу выпотрошить и узнает, что там да как. Неплохо. Я Степян накинул: "А теперь на выход, нам пора". Во дворе уже вовсю шёл процесс обмена. Пока мы шли, я не сдержался и быстро глянул, что за сферы получил. Сфера навыка исключительная: Кровавый доспех, активный. Сфера предмета исключительная: Книга создания демона, Женец. Я крепче сжал кулак, сдерживая возбуждение. Круто. Блин, реально круто. "Бенедик, мы уже готовы". Ко мне подошёл Андрей, скосил глаза на кровавую гончую и протянул ладонь. Я пожал ему руку и кивнул. "Сейчас раздам последние приказы и едем". Я нашёл Аню, подошёл к ней. "Где кровавые бетонные монстры? Они всё ещё в башне, скоро выйдут". А да мы и контроль над ними и над пятигунчими, задумчиво сказал я. Хм, мне показалось, или в глазах они блеснуло недовольство. В это время к нам уже подошли почти все оставшиеся на территории кланового замка тёмные из ятра и внутреннего круга. С собой беру Макото, Алису, Аливию, Глаза связывателя и Филиппа. Остальные останутся тут, следить за клановым замком и помогать с налаживанием инфраструктуры по мере возможности ночью, чтоб всем хватило места. Строго посмотрел на них. Можете отправлять новичков на раскачку, но обязательно, чтоб Саша прикрывал. Глянул на парня, который довольно улыбался. умел отхватить особенно полезный навык у команды Андрея. Бетонные монстры будут и на крыше башни, и если вдруг белки снова полетят на нас, стреляйте, и если их слишком много будет, то мы и свяжемся со мной, и я приду на помощь. Всем понятно? Ребята покивали. Ну и хорошо, умнички. Аня, возьми шишку. У нас там вроде учёный есть, пусть изучит что-то за хрень. Глаз почему-то не видит её. Хорошо. Аня с опаской приняла снаряд. Те, кого я назвал, готовки машины. Макото, пойдём в башню со мной. Японский школьник какой-то грустный сегодня. Надо спросить, что случилось. Злата что ли отшила? Рассказывает, чего нос повесил. Спросил я, когда мы поднялись на второй этаж башни, и я начал выкладывать машины, байки, коробки и прочее из кольца. Увидев его удивленный взгляд, пояснил, «Надо разгрузиться, чтобы со склада оружия все забрать». «М-м-м», Макота кивнул, «Ну так, хотел сегодня до сопок сходить, нарвать растений до златы», признался он. Я фыркнул, «Все оказалось так банально и просто». Завтра сопки обдерёшь, всегда успеешь, но не каждый день выдаётся шанс поехать через лес на склад с оружием, по пути там наверняка тоже растения всякие будут, которых нет на сопках. Точно, Макото приободрился. Я схожу, прослежу за ребятами. Иди, хмыкнул я, продолжая вынимать из кольца добро. Группа с Феном уже проехала две деревни и набрала там под 10 выживших, едут дальше. инцидентом не было, разве что большой чёрный зомби с именем Чёрный гигант немного хлопот доставил. Это хорошо. Я наконец опустошил кольцо, оставив только нужное. Все готовы, тебя ждут. Лечу, сказал я и полетел на троне. Потом пришлось объяснять Андрию, что фуры можно не брать. У меня есть пространственная магия. Но он всё равно не до конца поверил, что моё хранилище имеет такой объём. Ну и пофиг, сам потом убедиться. Сферу навыка я раздавил только когда наш кибертрак сдвинулся с места. Я сидел на переднем сиденье, ввёл Филипп, её теперь Сахатом называют. Жалко не успел первым ему кликух удать, оленем бы стал. Я раздавил красную сферу навыков. Кровавый доспех. Исключительный. Активный навык. Уровень 2. Вызывает кровавый доспех, имеющий следующие показатели. Прочность 15000. Дает владельцу доспеха плюс 8 к силе, плюс 8 к ловкости, плюс 8 к регенерации. Облегчает контроль над кровью. В доспехе есть возможность использовать следующие навыки. Кровавый луч, уровень 3, усиленный. Стоимость вариативно. Кровавый клинок, уровень 2, стоимость вариативно. Кровавый щит, уровень 2, стоимость вариативно. Длительность навыка Кровавый доспех 30 минут. Стоимость 20 ОВ и 20 ОД. Перезарядка 5 часов. Мощь. Я возбуждённо сжал в кулак пальцы протезом. Мощь. Блин, Алиса, мой личный ангел-хранитель. Хмм, получается, что я первый в топе тех, к кому принёс верность ангел. А если это будет демон? Есть же такие люди с классом демон. Только где я их найду, блин? Так, теперь вторая сфера. Я вызвал и раздавил красную сферу. Небольшая вспышка и в моих руках толстый гримуар чёрного цвета со всякими камушками и узорами. "За дорогой следи", зыркнул я на любопытного оленя. Тот вжал голову в плечи и перестал пялиться на меня. Я вгляделся в книжку. "Книга создания демона Жнец". Осторожно открыл её. На первой же странице был показан гуманоид с руками-клинками и загнутыми назад рогами. Снизу значилась подпись «Женец, семнадцатый из сорока девяти демонов злого рока». «Хо, прикольно! Я начал листать книжку, полностью погрузившись в чтение. И если я все правильно понял...» то все демоны злова рока исключительные, а семь смертных грехов эпические. И интересно, создать же ница не слишком сложно. Нужно лишь найти зомби-мутанта или человека подходящих характеристик минимум 20 уровня. Да, человека. Меня сильно интересует вопрос: дают ли за убийство людей опыт? И многих интересует, но создатели Юксиса, похоже, специально банят всю инфу про это. Мэй проверяла, не нашла ни хрена. Так вот, для жнеца нужен кто-то с физической атакой и с уклоном в ловкость, причём живой. Ещё нужна крощь особая пентаграмма заклинания. Но и это не всё. В книге была перечислена куча всяких дополнительных ресурсов, которые так или иначе усилили дежницца, например, кровауй минерал, цветок синего глаза, корень оранжевого чертополоха. Впереди опасность, предупредил Омей. Я отложил книгу. Удивительно, что мы столько времени едем без проблем. Видимо, мои гончие неплохо постарались отпугивая всяких слабаков. Мутанты неплохо чувствуют опасность. Машины начали останавливаться, все вышли и подготовились. Стая дятлов летят к вам. Все мутанты предположительно выше 10 уровня. Один плевком плазмы уничтожил дрона. Будьте осторожнее. Мы сгруппировались с командой Андрея и ждали. В это время я на Илонке быстро просматривал информацию о его группе. Сам Андрей – серебряный элитный стрелок с винтовкой из сферы. Большинство людей в его группе пользуются огнестрельным оружием. Но есть и несколько магов разных стихий – парочка ближников и один лучник. Из необычного – целых два целителя. Один бронзовый, а второй – серебряный. только вот Андрей не показал ни одного из них. Боится, зараза, что переманим. Наконец дятлы показались, и группа Андрея открыла безжалостный огонь, поливая свинцом стаю птичек-мутантов. Мы стояли и спокойно смотрели. Там есть один дятел четырнадцатого, подошёл глаз, чёрный, который позади всех держится. Поможешь убить его? Я как раз 13-й должна поднять уровень, спросила Оливия, надувая губки. Хорошо. Ты ран его, а я добью. За убийство врага с одного удара мне больше опыта дают, поделилась Оливия, создавая в руке мячик для гольфа из энергии. О, как? Не знал, что у лорда одного удара есть такие способности. Неплохо. Я выжидал момент, иногда помогая группе Андрея убивать особо проблемных дятлов. И вот, когда черный дятел наконец открылся, я атаковал его кучей кровавых клинков. «Готовься!» Я выставил ладонь, перед которой начали закручиваться три кровавые спирали. «Вуш!» Когда дятел увернулся от всех лезвий, три кровавых луча выстрелили «выстрел». Один полностью снёс ногу, второй ранил в корпус. На. Оливия выдарила клюшкой по заранее подкинутому мячику, и тот разнёс бедного дятла вдрешмятки. Ура! Оливия вскинула руку с клюшкой и подпрыгнула. Олень стоял рядом и тупо пялился на её грудь. Я пнул его. Ой, он огляделся. Не отвлекайся, строго выговорил ему Едва сдерживая смех. Макото, который до этого резал на части редких дятлов, налетевших до него, неодобрительно посмотрел на оленя. С себя, по-со стороны, видел самурай малолетний. Когда все враги были побеждены, а точнее, почти все, треть дятлов свалило, мы поехали дальше. До самой деревни Глядин мы не доехали, повернули направо и буквально пробиваясь через бурелом, остановились неподальше, подъезжая к самому объекту. Выгрузились и собрались вместе. У каждого в руках был планшет, через который мы смотрели на этот самый склад ГВР, по-другому склад государственного резерва номер И там непонятно. Андрей не стал заморачиваться и писать его. Сам склад выглядел как никак не выглядел. Из-за забора, сваренного из каких-то гофрированных металлических листов, поверх которого шла спираль Бруно, ни черта не было видно. И если смотреть сверху, то всё это напоминало закрутку. Въезжающим необходимо было проехать через шлагбаум, выполненный по всем армейским средневековым рамкам, то есть с металлическими приваренными кольями. После чего гости следовали по узкому однополосному коридору, и за ними наблюдали из бойниц небольших бетонных бункеров, поставленных по внутреннему периметру. В конце пути прежде упирались в ворота со звёздами, распакнутые настиж. За ними укрывалась небольшая территория с входным зданием, более похожим на холм с ограменными гермозатворами. позволяющими заехать внутрь сразу нескольким грузовикам. Внутри работал лифт, но имелся и запасной ход в виде ржавой лесенки из подсобного помещения. Все это монструозное и нелепое строение и в былые времена заставляло проникаться атмосферой заброшенности и отчужденности, а уж сейчас, когда все окончательно поросло травой и окрасилось в рыжеватый цвет, М-да, не очень как-то выглядит. И что там случилось? Я глянул на Андрея. Не знаю, тот медленно покачал головой. Понятия не имею, я только адрес сказать могу. К самому складу отношения не имею. Какое оружие хоть там хранится? Я приблизил картинку, рассматривая проломы в бетонной конструкции. Да, обычная стрелковка разная, взрывчатка там, ну, и инженерные боеприпасы, пожал плечами Андрей. Стрё, короче, типа каражей ручных штурмовых гранат, осветительных патронов и прочего. Много всякого старого хлама. Пойдёмте и сами посмотрим, чего тут но тут, нагло заявила Оливия, оценивающе поглядывая на Андрея и его большую винтовку. Дроны ничего не нашли. Подключилась мы, вещая в наушники: "На внутри сильный бардак, выживших нет". Наверное, опасность уже ушла в более населённые места, решил я. Сходим, только очень осторожно. Мы после недолгой подготовки спустились по запасной лестнице, хоть та и противно скрипела под ногами, обещая в любой миг обрушиться под нашим весом. Один из силовиков, Андрей, с ноги выбил дверь подсобки, в которую мы вышли с лестничного пролёта. Старая, сгнившая деревяшка не выдержала напора и с грохотом упала внутрь, поднимая облако бетонной пыли. Вот кретин. Я замер, готовый в любой момент атаковать, но было тихо. Фух. След за Андреем вошёл внутрь, огляделся. Просторное помещение с кучей металлических полок, стоящих у стены по центру. Грудой навалены какие-то элементы обмундирования вперемешку с обломками ящиков. Видимо, кто-то здесь уже разгулялся. Однако и в царстве хаоса был уголок порядка. Те, кто приходил ранее, не тронули несколько ящиков, то ли по незнанию, то ли от обилия жира вокруг. Но на одном из стеллажей лежали довольно крупные старинные тары с маркировкой 6П1. Нетронутость доказывала заводская пломба в виде стальной ленты, обвивающей ящик шириной в сантиметр. Ну-ка, один из парней, Андрей, подошёл к стеллажу и начал расшатывать крышку, пока сгнившее дерево не поддалось окончательно и не отвалилось, обнажая содержимое. Ни «Это ж АКМ-ы!» Внутри тары рядами были аккуратно уложены автоматы Калашникова, модернизированные, те самые, что под 7,62х39, запакованные при этом в промасленную бумагу. «Здесь есть чем поживиться», – довольно ухмыльнулся Андрей, оглядываясь по сторонам. «Раз их не тронули, значит, где-то к ним еще лежат патроны». Там же в комплекте по 4 магазина. Ещё маслёнка должна быть и под сумок. Может, ещё что найдётся. Так что смотрим в оба, мало ли прошлые посетители оставили растяжку в подарок. Мы начали всё сгребать. Точнее, ребята сгребали и приносили ко мне, а я отправлял всё в кольцо. Моя улыбка становилась всё шире и шире с каждым заполненным сантиметром кольца, а оружия было много, реально много. Парни тащили целыми ящиками пистолеты АКМ и пулемёты РПГ, гранаты, патроны, шлемы, бронежилеты, куча всего полезного. Жаль, что потом треть придётся отдать Андрею, но ничего. Он, кстати, странно посматривал на мои манипуляции, а его ребята стояли и шептались. Видимо, гадали, когда у меня пространственный карман кончится. Но он не кончился. Хватило не только на все оружие, но и на полки, металлические двери и прочее барахло, которое может в хозяйстве пригодиться. Андрей благоразумно отказался от всего лишнего. Жалко, что автомобиля не было. Десяток другой внедорожников не помешал бы, но бы и припасы и вооружение хранится отдельно от техники. Когда мы выходили из склада довольные и уставшие, нашему взору предстала престранная картина. Буквально в десятки метров от нашего импровизированного лагеря выросло дерево из ниоткуда. С тонким тёмным стеблем, который возвышался метров на 5, и на вершине расходился веером веточек, на конце каждой висел светящийся плод. Глаз. Я посмотрел на Принька, но тот покачал головой и грустно прошептал: "Не вижу". "Андрей, я проверю", заявила Алиса. И я хотел её было остановить, но тут же осёкся. Алиса начала меняться. Её волосы стали ало-красными, на спине выросла две пары бордовых крыльев, меж глаз бакрянцам засияла тату крыльев. Подожди, не торопись, и я попытался остановить Алису, но та не послушалась, махнула крыльями, взметая тучу пыли и взлетела в воздух, смеясь с искрине детской радостью. Я осёкся и просто смотрел на неё. Вот чертовка. И я не мог скрыть улыбку, наблюдая, как она алым росчерком рассекает небеса. Люди Андрея пялились с открытыми ртами, кто-то снимал. Наконец, когда Алиса налеталась, она достала камеру и подлетела к верхушке странного дерева, зависла над ним. С Хлоп! Ай! Все веточки резко схлопнулись и поймали в кокон вскрикнувшую Алису «Бррррр!». Странное дерево закрутилось и винтом начало втягиваться в землю. «Алиса!» – в бешенстве заорал я, активировал доспех крови, бурление крови и прыжком рванул вперед.